Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Тысяча и одна ночь 561-я ночь Когда же настала 561-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что синдбад мореход похоронил всех своих товарищей и остался на острове один. И я провел так еще недолгое время», — говорил он. —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 Сложил все это в лодку и сложил туда все, что я собрал на острове, и еще захватил всю оставшуюся пищу. А затем я спустил эту лодку на реку и положил по обеим сторонам ее две палки вроде весел и сделал так, как сказал кто-то из поэтов. «Покинь же место, где царит стеснение, и плачет пусть дом о том, кто его построил. Ведь землю можешь ты найти другую, но не найдешь другой души во вовеки». Случайностями меднения огорчайся, придет конец ведь всякому несчастью. Кто должен умереть в таком-то месте, тот умереть в другой земле не может. Не посылай гонца ты с важным делом, сама всегда себе душа, советчик. И я поехал на этой лодке по реке, раздумывая о том, к чему приведет мое дело, и все ехал, не останавливаясь, к тому месту под горой, в которое втекала река. И я ввел лодку в этот проход, и оказался под горой в глубоком мраке, и лодка уносила меня по течению в теснину под горой, где бока лодки стали тереться о берега реки, а я ударялся головой о своды ущелья и не мог возвратиться назад. И я стал упрекать себя за то, что я сам с собою сделал, и подумал, если это место станет слишком узким для лодки, она едва ли из него выйдет, а вернуться назад нельзя, и я, несомненно, погибну здесь в тоске.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 562-я ночь Когда же настала 562-я ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что Синдбат-мореход вышел из лодки на берег острова и увидал там множество индийцев и абиссинцев. И он отдохнул от усталости, и люди попросили его рассказать свою историю, а затем эти люди заговорили друг с другом и сказали, «Непременно возьмем его с собой и покажем его нашему царю».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 И вот что было со мной в шестом путешествии, о, братья. Если захочет Аллах Великий, я расскажу вам завтра о седьмом путешествии. Оно диковиннее и удивительнее, чем все предыдущие. И затем Синдбад велел расставлять столы, и все поужинали у него. И он приказал выдать Синдбаду-носильщику сто мискалей золота, и тот взял их и ушел своей дорогой. И все собравшиеся тоже ушли, удивляясь до крайней степени. И Шахразаду застигло утро. И она прекратила дозволенные речи. 563-я ночь Когда же настала 563-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Синдбад-мореход рассказал о шестом путешествии, и все ушли своей дорогой. А Синдбад-носильщик провел ночь в своем жилище и затем совершил утреннюю молитву и пришел в дом Синдбада-морехода, И явились остальные гости. А когда все собрались, синдбад мореход начал речь о седьмом путешествии и сказал. Рассказ о седьмом путешествии. Ночи 563-566. Знаете, о люди, что, вернувшись после шестого путешествия, я снова стал жить так, как жил в первое время, веселясь, развлекаясь, забавляясь и наслаждаясь. И провел таким образом некоторое время, продолжая радоваться и веселиться непрестанно, ночью и днем. Ведь мне досталась большая нажива и великая прибыль. И захотелось моей душе посмотреть на чужие страны и поездить по морю, и свести дружбу с купцами и послушать рассказы. И я решился на это дело и связал тюки из роскошных товаров для поездки по морю и свез их из города Багдада в город Басру и я увидел корабль, приготовленный для путешествия, на котором была толпа богатых купцов, и сел с ними на корабль и подружился с ними, и мы отправились, благополучные и здоровые, стремясь путешествовать. И ветер был для нас хорош, пока мы не прибыли в город, называемый город Китай, и испытывали мы крайнюю радость и веселье, и беседовали друг с другом о делах путешествия и торговли. И когда это было так... Вдруг подул с носа корабля порывистый ветер, и пошел сильный дождь, так что мы прикрыли в вьюки войлоком и парусиной, боясь, что товары погибнут от дождя, и стали взывать к великому Аллаху и умолять его, чтобы он рассеял постигшую нас беду. И капитан корабля поднялся и, затянув пояс, подобрал полы и взобрался на мачту, и посмотрел направо и налево, а затем он посмотрел на бывших на корабле купцов и стал бить себя по лицу и выщипал себе бороду. «О, капитан, в чем дело?» — спросили мы его. И он ответил, «Просите у Аллаха Великого спасения от того, что нас постигло, и плачьте о себе. Прощайтесь друг с другом и знайте, что ветер одолел нас и забросил в последнее море на свете». И затем капитан слез с мачты и, открыв свой сундук, вынул оттуда мешок из хлопчатой бумаги и развязал его и высыпал оттуда порошок, похожий на пепел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 И Шахрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 564-я ночь Когда же настала 564-я ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда Синдбад-мореход стал тонуть в море, он сел верхом на деревянную доску и сказал про себя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 И вода шумит, издавая гул, подобный гулу грома, и мчась, как ветер. И я схватился за лодку руками, боясь, что выпаду из нее. И волны играли со мной, бросая меня направо и налево посреди этой реки. И лодка спускалась с течением воды по реке, и я не мог ее задержать. И не был в состоянии направить ее в сторону суши. И, наконец, лодка остановилась со мной около города, великого видом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 и увидел, что он разобрал лодку, на которой я приехал, а лодка была из сандалового дерева, и послал зазывателя кричать о ней. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 565-я ночь Когда же настала 565-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Синдбад-мореход пришел с шейхом на берег реки, И увидел, что лодка из сандалового дерева, на которую он приехал, уже развязана. И увидел посредника, который старался продать дерево. И пришли купцы, — рассказывал Синдбад, — и открыли ворота цены. И за лодку набавляли цену, пока она не достигла тысячи динаров. А потом купцы перестали набавлять, и шейх обернулся ко мне и сказал, «Слушай, о дитя мое, такова цена твоего товара в дни, подобные этим».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 «А что это будет за дело?» — спросил я его. И шейх ответил, «Знай, что я стал стар годами, и у меня нет ребенка мужского полу, но есть у меня молоденькая дочь, прекрасная видом, обладательница больших денег и красоты, и я хочу выдать ее за тебя замуж, чтобы ты остался с ней в нашей стране. А впоследствии я отдам тебе во владение все, что у меня есть, и все, чем владеет мои руки. Я ведь стал стар, и ты встанешь на мое место». И я промолчал и не сказал ничего. А старец молвил, — Послушайся меня, у дитя мое, в том, что я тебе говорю. Я ведь желаю тебе блага. Если ты меня послушаешься, я женю тебя на моей дочери, и ты станешь как бы моим сыном. И все, что в моих руках и принадлежит мне, будет твое. А если ты захочешь торговать и отправиться в твою страну, никто тебе не будет препятствовать. И вот твои деньги у тебя под рукой. Делай же так, как захочешь и изберешь. «Клянусь Аллахом, мой дядя, мой шейх, ты стал как бы моим отцом, и я испытал многие ужасы, и не осталось у меня ни мнения, ни знания», — ответил я. «Веление во всем, что ты хочешь, принадлежит тебе». И тогда шейх приказал своим слугам привести судью и свидетелей, и их привели, и он женил меня на своей дочери и сделал для нас великолепный пир и большое торжество. И он ввел меня к своей дочери». И я увидел, что она до крайности прелестна и красива, и с тройностаном, и на ней множество разных украшений, одежд, дорогих металлов, уборов, ожерелья и драгоценных камней, стоимость которых многие тысячи тысяч золота, и никто не может дать их цену. И когда я вошел к этой девушке, она мне понравилась, и возникла между нами любовь, и я прожил некоторое время в величайшей радости и веселье и отец девушки приставился к милости великого Аллаха. И мы обредили его и похоронили, и я наложил руку на все, что у него было, и все его слуги стали моими слугами, подвластными моей руке, которые мне служили. И купцы назначили меня на его место, а он был их старшиной, и ни один из них ничего не приобретал без его ведома разрешения, так как он был их шейхом, и я оказался на его месте» и когда я стал общаться с жителями этого города, я увидел что их облик меняется каждый день и у них появляются крылья на которых они взлетают к облакам небесным и остаются жить в этом городе только дети и женщины и я сказал про себя когда придет начало месяца я попрошу кого нибудь из них и может быть они отнесут меня туда куда сами отправляются и когда пришло начало месяца цвет жителей этого города изменился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 И вдруг из-под горы выползла змея, державшая в пасти человека, которого она проглотила до пупка. И он кричал, кто освободит меня, того освободит Аллах от всякой беды. И я подошел к этой змее и ударил ее золотой тростью по голове, и она выбросила этого человека из пасти. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 566-я ночь Когда же настала пятьсот шестьдесят шестая ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что Синдбад-мореход ударил змею золотой тростью, которая была у него в руках. И змея выбросила этого человека из пасти. И человек подошел ко мне, говорил Синдбад и сказал. — Раз мое спасение от этой змеи совершилось твоими руками, я больше не расстанусь с тобой, и ты будешь мне товарищем на этой горе. — Добро пожаловать, — отвечал я ему, — и мы пошли по горе. И вдруг подошли к нам какие-то люди, и я посмотрел на них и увидел того человека, который унес меня на плечах и летал со мной. И я подошел к нему и стал перед ним оправдываться и уговаривать его, и сказал, «О, друг мой, не так поступают друзья с друзьями». И этот человек ответил мне, «Это ты погубил нас, прославляя Аллаха у меня на спине. Не взыщи с меня, — сказал я, — это не было мне ведомо, но теперь я никогда не буду говорить». И этот человек согласился взять меня с собой, но поставил мне условие, что я не буду поминать Аллаха и прославлять Его у Него на спине. И он понес меня и полетел со мной, как в первый раз, и доставил меня в мое жилище, и моя жена вышла мне навстречу и приветствовала меня, и поздравила со спасением и сказала, «Берегись впредь выходить с этими людьми, и не води с ними дружбы, они братья шайтанов, и не знают, как поминать Аллаха Великого». «А почему жил с ними твой отец?» — спросил я. И она сказала, «Мой отец не принадлежал к ним и не поступал так, как они. И, по-моему, раз мой отец умер, продай все, что у нас есть, и возьми на вырученные деньги товар, и затем отправляйся в твою страну к родным, и я поеду с тобой. Мне нет нужды сидеть в этом городе после смерти матери и отца». И я стал продавать вещи этого шейха одну за другой, выжидая, пока кто-нибудь выедет из этого города, чтобы мне поехать с ним. И когда это было так, некоторые люди в городе захотели уехать, но не находили для себя корабля. И они купили бревен и сделали себе большой корабль, и я нанял его вместе с ними и отдал им плату полностью. А затем я посадил на корабль мою жену и сложил туда все, что у нас было, и мы оставили наше владение и поместье и уехали. И мы ехали по морю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 которая положило конец путешествиям, и оно пресекло мою страсть. И я возблагодарил Аллаха, слава Ему и величия, и прославил Его и восхвалил за то, что Он возвратил меня к родным в мою страну и на родину. Посмотри же, о Синдбад, о Сухопутный, что со мной случилось, и что мне выпало, и каковы были мои дела. И сказал Синдбад Сухопутный Синдбаду-мореходу,